Однако сразу бросалось в глаза, что этот человек свое дело знает. От него исходила непоколебимая уверенность в своей высокой миссии, а его ботинки сверкали, как зеркала. Вагода стояла пасмурная, сырая, типично приморская. Фенюа ле реймс Восемь сотен жителей. Две главные улицы, площадь с огромным монументом погибшим воинам.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 но безуспешно. Но такая история — это уже что-то из ряда вон. На самом деле Камиль приехал не для того, чтобы все это выслушивать. Он вообще приехал не слушать, а смотреть. Хотел прочувствовать всю эту историю, воссоздать ее заново, прояснить свои смутные догадки. Он прочитал все материалы дела, и Лунгла лишь подтвердил ему то, что он и так уже знал. На момент смерти мысяку исполнилось 56 лет. По происхождению он поляк. Семьи у него не было, толстяк-пьяница, что неудивительно, два человека, 30 лет пробывшего владельцем кафе, и при этом никогда не утруждавшего себя диетами. В целом, в его жизни за пределами заведения не было почти ничего примечательного. Что касается секса, он часто похаживал к Жармении Малинье и ее дочери, прозванным в городке «Две дырки по цене одной». Во всем остальном, вполне спокойный, симпатичный тип.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 Высокий пьедестал, с которого готовился броситься в атаку воинственный бородач, чтобы пронзить своим штыком невидимого фрица. Точнее, 28 ноября. Обычно мысяк закрывал свое заведение в 10 вечера, опускал стальные жалюзи и принимался за ужин на кухне перед телевизором, который не выключался с 7 утра. Однако в тот вечер он не поужинал, видимо, просто не успел. В заднюю дверь постучали. Он открыл и вернулся в общий зал уже не один. Что произошло потом, точно никто не знает. Одно ясно. Вскоре после этого он получил удар молотком по затылку. Он был оглушен, наполовину потерял сознание, но не умер. Вскрытие это установило. Затем его связали тряпками, взятыми здесь же в баре, что вроде бы исключало предумышленное преступление. Связанное, он лежал на каменных плитках пола.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 Он забрал из кассы дневную выручку, 137 евро, поднялся наверх в жилой комнате, вспорол матрас, опустошил комод и, наконец, нашел с сбережением Массиака. Две евро, спрятанные в туалете. После чего ушел, никем не замеченный, причем унес и емкость с кислотой. Очевидно, чтобы не нашли его отпечатки пальцев. Камиль. Машинально читал фамилии погибших на Второй мировой. Он нашел трех Малинье, эту фамилию он тут же вспомнил, поскольку слышал совсем недавно, Гастон, Эжен, Раймон. Интересно, кем они приходились двум дыркам по одной цене? В этой истории замешана какая-то женщина? Да, была одна женщина, но точно неизвестно, связана ли она с этим или нет. Камиль ощутил холодок, пробежавший вдоль позвоночника. Согласно вашей версии, как все произошло? Мысяк закрыл кафе в 10 вечера в 9.45, поправил Ланглоа. по мнению Камиля, невелика разница. Но Ланглоа, услышав это, слегка поморщился. Ему она представлялась принципиальной. Видите ли, майор, сказал он, обычно хозяева таких забегаловок закрываются наоборот, чуть попозже, чтобы не пустить лишней выгоды. А вот чтобы на 15 минут раньше. Такое нечасто бывает. По мнению старшего сержанта, у масяка было назначено свидание. Женщина, о которой шла речь, в тот день видели в его кафе несколько завсегдатых. Поскольку дело было ближе к вечеру, они уже успели влить в себя какое-то количество алкоголя. Поэтому свидетельства разнились иногда до противоположности. Одним она запомнилась юной, другим зрелой, одним худенькой, другим толстой.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 Незнакомая женщина, худой или толстой, молодой или зрелой, не обнаружилась ни в одной окрестной гостинице. Попытались отыскать возможных свидетелей, но тоже безуспешно. Стоило бы, конечно, расширить периметр поисков. Старший сержант ограничился только этим замечанием, не спроводив его привычной жалобой на нехватку средств. Но так или иначе, некая незнакомая женщина появлялась в этих краях как раз накануне убийства.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 Если они и прибегают к пыткам, то используют жестокие, но довольно простые методы. А здесь? Так о чем вы подумали? Для чего использовалась кислота? Ланглуа скривил губы и после паузы наконец произнес. Это что-то вроде ритуала. То есть я хочу сказать... Камиль прекрасно понимал, что он хочет сказать. Какого именно? Все же спросил он. Сексуального? Выдавил Ланглуа. Этот жандарм очень неглуп. Сидя в машине, оба смотрели сквозь ветровое стекло на монумент в центре площади воинственного бородача, заливаемого дождем. Кавиль сообщил о других похожих убийствах, совершенных с небольшими интервалами. Бернар Гатинье, 13 марта 1905 Марсиак, 28 ноября того же года, Паскаль Трарье, 14 июля 2006-го. Лунглоа. Кивнул, сказал. «Общее во всех случаях только одно. Речь идет о мужчинах». Камиль придерживался того же мнения. Итак, сексуальный ритуал. Эта девушка, если это она, ненавидит мужчин. Она соблазняет тех, кто попадается на ее пути, и лишь заранее выбирает их, а затем, как только предоставляется удобный случай, зверски их уничтожает.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 Но ясно одно, мужчинам лучше не оказываться у нее на пути».